Кельсер. Спустя три недели после взрыва. Кельсер, выживший, любил высоту. На его счастье, в последнее время в городе изрядно прибавилось небоскребов. Он оставался одним из немногих, кто помнил времена, когда крепости Лютадели, возвышавшиеся на несколько десятков футов над землей, считались высокими. На фоне нынешних небоскребов, Этих современных монолитов они бы затерялись. Зрение Кельсера было не тем, что прежде. Одним глазом он видел как смертный, другим как бессмертный. Штырь в глазу не просто приковал душу к телу, а окрасил все в голубой оттенок, позволяя видеть мир таким, как его видели сущности вроде С. Он подсвечивал не только источники металла а вообще все вокруг. Акси, из которых состояла материя, обладала различной полярностью и при определенных обстоятельствах их тоже можно было толкать. Один глаз божественный, другой обычный человеческий. Так он всегда старался видеть мир. С крыши небоскреба вид открывался с ног сшибательный. Кельсер помнил тот восторг, ту свободу, которую ощутил много лет назад, впервые вырвавшись из тумана и увидев звезды. Теперь эти звезды почти каждую ночь были видны невооруженным глазом. Даже в туманной мгле можно найти здание, возвышавшееся над туманом, и увидеть его с высоты все. Звезды, солнце, планеты и каждая несла потенциальную угрозу. Вдоль края крыши к нему приблизилась фигура. Гармонию не сопровождал темный двойник, который все чаще появлялся в последнее время, воплощение его второго «я». «Марш еще поживет», — сказал сей усаживаясь рядом с Кельсером. Не глядя на него, можно было притвориться, что не замечаешь, как его сущность тянется в бесконечность. Хоть Сейзет и стал богом, у него осталась прежняя манера речи. Кельсер точно не знал, почему. То ли гармония специально примерял личину, хорошо знакомую Кельсеру, чтобы тому было спокойнее, то ли они со старым другом Кельсера действительно были одной и той же личностью. «Марш еще поживет!» Задумчиво повторил Кельсер. «Удалось раздобыть атиум. Или нашел другой способ. Кандры обнаружили атиумовую пыль в уничтоженной лаборатории ваксилиума», ответился Сейзет. «Похоже, при взрывной реакции гармониума с точнее, бавадиумом, побочно выделяется немного атиума». «Алирасиум?» спросил Кельсер. Весь уничтожен взрывом. Извини, мы уже несколько раз пробовали. Проклятие. Опять тупик. Тебе бы он все равно не помог, заметил Сайзет. Не в твоем текущем состоянии. сейс мне все равно, ответил Кельсер. Для борьбы с грядущими угрозами нам нужны аламанты, настоящие как в старые времена. Были бы у нас полноценные металлорожденные, разговор с Трелом вышел бы коротким. «Значит, ты разделяешь позицию круга?» спросил Сейзет. «Одобряешь их чудовищные эксперименты ради создания металлорожденных?» «Так ли это было?» «Сложно сказать. Иногда, чтобы сделать яичницу». Требовалось разбить пару голов. Ему не нравилось то, что Круг творил с невинными людьми, и он не одобрял их действий. Но если гемалургия необходима, можно было найти кого-то, кто представлял бы собой полную противоположность невинности. «Ты представить не можешь, куда могли завести эксперименты Круга», — продолжился Сейзетт. Даже простая попытка расплодить аламантов ведет во тьму, Кэл. Насильно заставлять людей спариваться, чтобы создать идеального человека. Тут не нужно быть тересийцем, чтобы возмутиться. Возможно, разрушителю и охранителю стоило предугадать это, прежде чем раздать передающиеся по наследству способности лишь малой части населения. Парировал Кельсер. Моя цель уравнять всех, забрать силу у меньшинства, и поровну распределить на всех. Лерасиум был бы самым простым решением, но, похоже, его поиски придется продолжить. Это, впрочем, дает надежду самому Кельсеру. Ему Лерасиум бы не помог, а гемалургия оказалась неэффективна для того существа, кем он стал. С ее помощью можно прикрепить душу к телу, но не более. Должен быть иной способ. Он на это надеялся, всегда надеялся, что сможет вновь повелевать металлами, что сможет снова взлететь, прикоснуться ко всем металлам, которые видел вокруг. Они некоторое время просидели в тишине. Теперь, в дни редких встреч, Они все чаще молчали. Возможно, поняли, что это лучше, чем спорить. «Я люблю высоту», — сказал, наконец, Кельсер. «Даже больше, чем когда был полностью смертным. Наверное, в глубине души я зол на землю, на пещеры, в которых со мной столько всего вытворяли. Мне хочется быть как можно дальше от нее». Он задумался. Значит, атиум вырабатывается при взрывах. Интересно, есть ли способ добыть его менее рискованным способом? Сейзет не ответил. Сейз, как ты мог до такого довести? Спросил Кельсер. Едва конец света не случился. Все было под контролем. Лапшу на уши не вешай. Тебе повезло, что твой законник остался жив после истории, в которой ты его втянул шесть лет назад. Вдвойне повезло, что его друг оказался скользуном. До сих пор в толк не возьму, как ему удалась эта частичная детонация. Бог, способный предвидеть будущее, иначе воспринимает понятие везения. Спокойно ответил Сейзет. Это неважно. Ты дотянул до последней минуты, хотя должен был остановить Трелла еще несколько лет назад. Но не остановил. Почему? Сейзет посмотрел на город. За пределы города. Туда, куда не достигал даже божественный взгляд Кельсера. «Сейз, ты не спасешь эту планету», — сказал Кельсер. «Посмотри правде в глаза». С тобой что-то не так. Все под контролем. Правда? Ты сам в это веришь? Сайзед застыл на месте, закрыв глаза. Проклятие. По его виду ничего нельзя было понять. На первый взгляд он выглядел как его спокойный друг тересиец Но он тянулся, сливался с камнем, на котором сидел. С городом, с планетой. И так далее. Внутри него жила тьма, другое лицо, не то, что он демонстрировал. Баланс сил нарушился, ведь разрушитель всегда был сильнее. «Что, по-твоему, мне делать?» — спросил Сей-Зет. «Искать союзников», — ответил Кельсер. «Можно начать с родины луна-свет» или планеты эфиров может даже с мифа только бы найти способ туда попасть. Шейцмар. ненадежен перебил кельсер. Мне известно, что даже твои кандры с трудом выбираются в большой космер. для полномасштабного путешествия он не подходит. взлететь туда все равно что добровольно отдаться в руки богов. Желающих нашей смерти! Нужен способ получше. И что ты предлагаешь? спросил Сейзет. Дай старт новой технологической эре, сказал Кельсер. Помоги защитить себя! И, возможно, даже больше того. Автономия постоянно подсказывает народу, чего можно добиться с помощью электричества и промышленности. А ты. «Нет». «Пускай сами догадываются», – парировался Айзет. «А если не догадаются, последствия будут незначительны. Нужно, чтобы прошли десятилетия, века, прежде чем человечество проложит путь в космер». «Нет», – возразил Кельсер. «Мы не можем ждать века и даже десятилетия». «Если ты ничего не предпримешь, мы, конечно, откроем новые технологии, когда вражеские полчища придут уничтожать нас с их помощью. Сейс, даешь революцию, веди нас в новый мир». «А тот, в котором мы сейчас, развивается недостаточно быстро?» «Как тебе кажется? Еще пара недель, и они бы сделали ракету. «Ударили бы ею по Эленделю и испепелили миллионы человек, а мы бы до последнего не знали, что такое возможно. То есть не знал бы никто, кроме тебя». «Я... Подумаю...» — потупил взгляд Сайзет. «Подумаешь?» — возмутился Кельсер. «Если мы не найдем способ дать отпор чужакам, с каждым днем будет только хуже. Да, их армия отступила, Шейцмара. Кстати, скажи за это спасибо моим людям, но только для перегруппировки. Мы должны быть готовы к их возвращению, развивать технологии, подготовить наш главный ресурс – аламантов и феррухимиков. Можно как-то увеличить число металлорожденных. Ведь у всех людей есть зерно этих талантов, заложенное охранителем. «Не знаю», — прошептал Сайзет. «Врешь?» «Я хотя бы раз обманывал тебя, старый друг». Сайзет открыл глаза и посмотрел на Кельсера этими бездонными окнами в бесконечность. «Я буду защищать людей», — заявил Кельсер. «Во что бы то ни стало, пообещай мне, что не придется защищать их от тебя». «А это, друг мой, зависит только от тебя», — ответил Сей-Зет.